«Девушка, или я одна тебе отдана?» Цесаревна Елисавета Петровна Страсть водила смычком по лесу На пробор причёсанных и вовсе лысых сердец, А у загрустневшей сумеречно пальцы укололись, Надевая хрупкие грёзы брачных колец. Окуная в изгибы вечера узкие плечи, Плакала долго и хрупко, совсем одна. А вечер... Смотрел, как упорно мечется смычок страсти, будто пьяница с грузного сна. И ей шептали, что кто-то фиала-курва нарывал и бросал под ножием рифм, что ее душа — элементарная алгебра, а слезы — нулевой логарифм, что раздеты грезы и фиолетово-сумеречно наструнили стаканы лен на вина, а она уронила в страстном шуме речь, плакала долго и хрупко, совсем одна. Февраль 1914 года.